за рулем сидел африканец рядом с ним белый в строгом городском костюме а вот и группа приветствия хмыкнул гарри и на землю гея передала ему фотоаппараты и опершись на его плечо тоже вылезла из вертолета так вышел из джипа и направился к ним гея выступила вперед добрый день сказала она протягивая руку я гея десмонд из журнала мир животных Так почтительно поклонился. «Прошу извинить меня за вторжение», – продолжала Гея. «Почему-то этот высокий человек ей сразу не понравился. Я летела в заповедник, но, увидев такой чудесный дом, не могла устоять перед искушением посмотреть его поближе. Если я допустила бестактность, то мы немедленно улетим». «Совсем наоборот», – мисс Десман сказал так. «У нас так редко бывают гости. Я прошу вас остаться на ленч». Как мило с вашей стороны. Мы с удовольствием принимаем ваше приглашение. Гея вопросительно посмотрела на него. Джулио Так. Она повернулась к подошедшему Гарри. Господин Так. Это Гарри Эдвардс, мой пилот. Мужчины обменялись рукопожатиями. Такой чудесный дом восхищалась Гея. Увидев его, я не поверила своим глазам. Ведь вокруг на сотни километров одни джунгли. Вы давно построили его, господин Так.